«Обедня безбожника». Огюсту Бурже посвящает его друг Дебальзак. Доктор Бьяншун, обогативший науку ценной физиологической теорией, и еще в молодости ставший знаменитостью Парижского медицинского факультета, Центра просвещения, почитаемого европейскими медиками, до того, как сделаться терапевтом, долгое время был хирургом. В свои студенческие годы он работал под руководством прославленного Диплена, одного из величайших французских хирургов, блеснувшего в науке как метеор. Даже враги Диплена признавали, что он унес с собой в могилу свой метод, который невозможно было передать кому-либо другому. Как у всех гениальных людей, у него не оказалось наследников. Он все принес и все унес с собой. Слава хирурга... напоминает славу актеров. Они существуют лишь пока живут, а после смерти талант их трудно оценить. Актеры и хирурги, а также, впрочем, великие певцы и музыканты-виртуозы, удистеряющие своим исполнением силу музыки, все они герои одного мгновения. Судьба Диплена служит доказательством того, как много общего в участи этих мимолетных гениев. Его имя еще вчера столь знаменитое, нынче почти забытое, не выйдет за пределы медицинского мира. Но, впрочем, разве не требуются чрезвычайные обстоятельства, чтобы имя ученого перешло из области науки в общую историю человечества? Обладал ли Диплен той универсальностью знаний, которая делает человека выразителем или фигурой своего века? У Дзеплена было изумительное чутье. Он постигал больного и его болезнь путем не то природной, не то приобретенной интуиции, позволявшей ему установить индивидуальные особенности данного случая и точно определить тот час и минуту, когда следовало производить операцию, учтя при этом атмосферические условия и особенности темперамента больного. Чтобы иметь возможности идти таким образом в ногу с природой, не изучил ли Деплен непрестанное усвоение тех элементов, которые человек извлекает из воздуха и земли и перерабатывает на свой особый лад? Пользовался ли он той мощной силой дедукции и аналогии, которая был обязан своим гением Кювье? Как бы там ни было, этот человек стал поверенным всех тайн плоти, Он читал в ее прошлом и в ее будущем, опираясь на настоящее. Но воплотил ли он в своем лице всю науку, как Гиппократ, Гален, Аристотель? Создал ли он школу, открыл ли ей пути к новым мирам? Нет. Правда, нужно признать, что этот неусыпный наблюдатель химии человеческого организма проник в древнюю науку магов. Он схватывал жизненное начало еще в их становлении, видел истоки жизни, видел ту жизнь, которая не стала еще жизнью и которая подготовительной своей работой обусловливает существование организма. Но, к сожалению, все в Деплене носило личный характер. Эгоизм был при жизни причиной его одиночества, и этот же эгоизм убил его посмертную славу. Над его могилой не высится статуя, которая громко вещает грядущим поколениям тайны, раскрытые самоотверженными исканиями гения. Но, быть может, талант Диплена соответствовал его убеждениям, а потому и был смертен. Для Диплена земная атмосфера была полостью, зарождающей в себе жизнь. Земля была подобна яйцу в скорлупе, и вот он... не будучи в состоянии ответить на вопрос, что было в начале яйцо или курица, отрицал и петуха, и яйцо. Он не верил ни в сотворение первобытного животного мира, ни в бессмертие человеческой души. Диплен не сомневался, он отрицал, то был откровенный, чистейшей воды атеизм, который присущ многим ученым. Это прекраснейшие люди, но они до мозга костей атеисты. Атеисты, исповедующие атеизм с такой же убежденностью, с какой религиозно настроенные люди его отвергают. У Диплена и не могло сложиться иных убеждений, ведь он с молодых лет привык рассекать скальпелем человека венец всего живого до его рождения, при жизни после смерти.